Глава 27 седьмая Утром я застал посыльного мэрии, ожидавшего меня у ворот. «Мэр срочно просит зайти!» Ну, допустим, человек он своенравный, но вызывать меня спустя три недели, после того, как я запоздал с открытием кладбища, показалось мне слишком. Тут, вероятно, что-то другое. И это другое значило только одно. Я обмер. Закрыл подсобку, надел пиджак, висевший в покойницкой, и пошел, думая о ничтожнейших мелочах, как бывает при расставании. Если мэр срочно меня затребовал, то, наверное, для того, чтобы уведомить, что моя работа на кладбище закончилась. А я и думать забыл о такой возможности. Меня колотило. Не хотелось идти. Я знал наизусть постановление о моем назначении — для ведения учетной книги на предусмотренный для этих целей период. Видимо, этот период закончился. Не уведомляя меня, мэрия объявила конкурс на замещение моей должности, и кто-то уже выиграл его, кто-то из жителей Тимпомары. Другие руки будут открывать ворота, другие глаза будут смотреть на фотографию Эммы. Я почувствовал острую боль в груди. Вспомнил, как я горевал, когда меня назначили сторожем кладбища, даже не подозревая, что открывается светлая страница в моей жизни. То же самое событие, что и сейчас, но с диаметрально противоположным значением. Смысл происходящего, увы, познается только со временем. Сейчас мне было горько при мысли, что придется оставить это место, ставшее мне родным, как и библиотека. Я буду умолять его не снимать меня с должности. Я готов отдавать ему половину своей зарплаты, всю зарплату, если на то пошло. Я удвою часы своей работы. Библиотека будет открыта ночью. Я согласен на все, лишь бы остаться кладбищенским сторожем. Когда я подошел к зданию мэрии, тревога усилилась. Дверь в кабинет мэра была закрыта. Я постучал. — Войдите! Он сидел в кожаном кресле с бумагами в руках. «Малинверно, наконец-то! Я вас вызвал пораньше, потому что иначе не поговорить. Располагайтесь, это вопрос нескольких минут». Он указал настоявшее напротив кресла. Протянул мне листок бумаги, выбрав из тех, что держал в руке. «Припоминаете?» Это было постановление, где я назначал хранителем кладбища. Глаза остановились на фразе, продолжавшей вертеться у меня в голове. На отведенный для этих целей период. «Ну и как вам на кладбище?» «Прекрасно». А помните, как вы сопротивлялись? Помню. Люди, которых я расспрашивал от вас, в восторге. Ни одной жалобы, нарекания. Морфороне может на вас нарадоваться. Не устану скрывать, кое-какие сомнения у меня все же были, поэтому вас назначили на временный срок. Я приготовился к худшему. Мэрия на днях должна объявить конкурс на замещение должности хранителя кладбища. Я опустил глаза, готовясь принять удар. Однако в свете того, что я слышу о вас, и с учетом того, что вы довольны своей работой, вы ведь довольны, не так ли? И я кивнул, не зная, с какой стороны защищаться. — В свете всего сказанного, мы вправе отменить предусмотренный конкурс и заключить с вами постоянный договор. Что скажете? Земную жизнь прожив на кладбище! Он рассмеялся над собственной шуткой, которая когда-то могла бы меня обидеть. Но сейчас я и радовался, как неспосланному с неба дару. «Я понимаю, что при работе по совместительству в библиотеке всю вторую половину дня у вас не будет на себя ни часу свободного времени, оплатить предположим, счета, затовариться продуктами и так далее. Поэтому несколько часов в месяц вы вправе уделить себе. Только не пишите мне каждый раз заявление о краткосрочном отпуске. Поступайте по собственному усмотрению. Открыли кладбище, а дальше занимайтесь чем хотите». По-моему, это справедливая награда за ваше прилежание и самоотдачу. Итак, поскольку вы согласны, я попрошу подготовить новый контракт и приглашу вас на днях подписать его. На этом все. Рад был повидаться. Я оказался на лестнице, сам того не заметив. Радость, помноженная на давешний страх, казалась мне безмерной. Чем была бы моя жизнь, не сломай миликука себе спину и не стань я хранителем мертвых. Чем была бы моя жизнь, не озари ее Эмма своим светом? То, что они были мать и дочь, не уменьшало желание знать о ней больше. Но никаких зацепок больше не было. Я не знал, где искать и у кого еще спрашивать. Пока я об этом думал, появился Караманте со своим записывающим аппаратом. Мне до Одери нужна была информация, и тогда я решил, что годятся все средства, даже самые несусветные и малореальные. Мы поздоровались. «Как давно вы виделись в Бельгии с прежним хранителем кладбища?» — спросил я сходу. «Дайте подумать. Документальный фильм о Марсинеле мы снимали семь лет назад. Помните, в какой гостинице он работал?» «Да, конечно. Там еще был ресторан, где обедала вся съемочная группа. А почему вы об этом спрашиваете?» «У меня возникла странная мысль. Вы не знаете, как с ним можно связаться?» «В записной книжке у меня есть все контакты. Завтра принесу». «Вы меня обяжете». Караманто улыбнулся. «Сегодня я направляюсь туда». Он показал на западную сторону кладбища. «А вчера удалось записать хоть что-то?» «Урожайный выдался денек. Если будет время, дам послушать». Я закивал головой. «Тогда до встречи». Мне предстояло полить клумбы у входа. И едва я приступил, как явился марфаро за своим роскошным похоронным убранством, которое накануне складировал в покойницкой. взял себе в помощники илью который в знак приветствия вскинул голову вы не представляете что вчера случилось ночью помните черного пса марфару не мог не исказив произнести русскую кличку собаки поэтому он ее на всякий случай опустил конечно помню около полуночи сижу я в доме умирающего бронкалеона 90 лет это вам не шутка И вот за несколько минут до кончины колокола еще не пробили по мертвецу. «Кто бы вы думали, заходит в дом?» «Каштанка». «Именно! Это надо было видеть!» Подходит к дому покойника. Входит, как ни в чем не бывало, внутрь под взглядами опешивших родных и укладывается рядом с гробом. У лекции лежит. Родственники не знают, что делать. Боятся его прогнать, потому что существует поверье. когда в доме покойник любой может войти, даже животное, ибо душа усопшего может реинкарнироваться в ком угодно. Могильщик загрузил мотокар и отбыл. Мы с Ильей направились в западную часть кладбища. Караманты сидел на ограждении клумбы, прислонившись головой к высокому буку в нескольких метрах от записывающего устройства. Увидев нас, поднес палец к губам, дескать, полное молчание. Приближаясь, Мы старались двигаться тихо. Или я шёл за мной, повторяя мои движения, как в зеркале. Минут через пять Караманто выключил запись. И сегодня славно поработали. Или я посмотрел на записывающий аппарат, потом на меня. "Знаешь, чем занимается наш друг?" спросил я. Воскресший отрицательно покачал головой. "Записывает голоса покойников". Или я в ужасе отступил и решительно замотал головой. словно говоря, что он не верит или, возможно, боится. Его реакция нас удивила. Почему или я повел себя подобным образом, можно только догадываться. Впрочем, он был не такой, как мы. Он жил и в царстве мертвых, и в царстве живых. С ним свершилось чудо, как с Улиссом и Энеем, Орфеем и Сцепионом, Павлом и Авейном, Тундалом и Брэндоном. Возможно, ему не понравилось то, что он увидел или услышал во время своего короткого путешествия в преисподнюю. «Ну что, хотите послушать вчерашнюю запись? Самую интересную ее часть?» Он поменял бобины и протянул наушники. Запустил пленку и дал знак вслушиваться. Посторонние шум и шорох раздражали слух. Беспорядочные, ничего не значащие звуки. Вдруг они исчезли, и наступила тишина, Легкое, как дуновение ветра. И внезапно послышался человеческий голос. Я похолодел. Человеческий голос, долетавший как будто издалека и плакавший на взрыд. Я не расслышал, что он сказал, но то, что это был человеческий голос, не вызывало сомнений. Далее опять тишина и нарастающие шумы. Караманты остановил бобину. «Ну — но и как? — и как? Я был потрясён тем, что услышал. Отдал ему наушники. «Не волнуйтесь, в первый раз со всеми так происходит. Потом привыкаешь». «Я что-то услышал». «Вы услышали гораздо больше». «Это был голос мертвеца-мужчины». «Я не понял, что он сказал, но голос был точно слышен». Довольный Караманте собирал свои инструменты. «Пора работу. Увидимся завтра». Я направился к подсобке, размышляя о том, что услышал. Наверняка это был человеческий голос, но важно понять, был ли это голос покойника или, как подсказывала логика, голос, случайно пойманный на расстоянии или на низких радиочастотах, или что угодно другое, на что имеет земное объяснение. Я раздумывал над всем этим, когда увидел в калитке Маргариту. Наблюдал за ней, пока она не скрылась за могилами. Опыт подсказывал мне, что со временем боль утихает, не исчезает, а видоизменяется. слёзы проливаются реже, раны перестают кровоточить. Все постепенно, шаг за шагом, возвращается к норме. Мы недооцениваем себя, думаем, что не справимся с болью утраты, но факты доказывают обратное. В неизведанных дебрях нашего организма созревают молекулы выносливости – которые соединяются со сгустками крови и помогают телу окрепнуть, помогают нам выжить, вопреки всем попыткам сдаться, словно природа знает, сколько кому отмерить боли, кто и сколько сумеет вынести и посылает точную порцию до краев, но не перехлёстывая. А мы и не подозревали, что настолько устойчивы, но природа знала наверняка. Каждый человек — выносит столько боли, сколько может. После смерти матери, а потом и отца, я достиг своего предела. Но, наблюдая в то утро за Маргаритой, как она едва волочит ноги, как худеет на глазах, я подумал, что природа иногда ошибается. Она сидела на могиле, как на берегу разлившейся реки, в которую, наверное, хотела бы броситься, и мне показалось, что каким-нибудь образом Я должен протянуть ей руку. Я подождал, пока она выплачется, потом тихонько подошел. «Я вас поженю». Маргарита резко повернулась, глаза полны слез. «Что вы сказали?» «Я вас поженю». Она сжала мои руки. «Вы вправду? Вправду? Большое спасибо!» Она обняла меня, потом повернулась к памятнику и поцеловала фотографию. «Ты слышал, Федор?» — Мы поженимся, любовь моя. Мы всю жизнь будем вместе. И опять повернулась ко мне. — Когда? — Решай сама. Я непроизвольно сказал ей «ты», как дочери. — Как можно скорее? — Следующее воскресенье. — Договорились. Она готова была расплакаться. — Большое спасибо. Лицо ее слегка смягчилось. — В котором часу была назначена у вас регистрация? — В шесть вечера. но вы в это время уже закрываете кладбище. — Значит, в воскресенье мы закроем его позже, — сказал я ободряюще. Маргарита слабо улыбнулась, и я ушел с убеждением, что поступил правильно, что иные законы не писаны потому, что смертные должны их придумать сами.